Раздел 32. В середине 90-х я встретила ее в Иерусалиме. К тому времени не только ташкентская, но и московская жизнь осталась за такими крутыми облаками, что я обомлела и даже не поверила себе, когда прочитала ее имя на иврите в афише Музея Израиля. Она привозила небольшую выставку своих афортов. Но прежде чем... Увидела ее в доме наших общих знакомых, и в который раз она вежливо и прохладно мне улыбнулась, наверняка не узнавая или делая вид что не узнала, на улице царя Гриппы, куда выходят овощные и прочие ряды рынка Маханы и Игуда, я столкнулась с нашим ташкентским приятелем, а ныне программистом из Нью-Йорка. Не глядя друг на друга, мы набирали в кульки помидоры у одного зычного торговца, то и дело сталкиваясь с руками, отбрасывая недостаточно красные плоды в пунцовую, атласно шевелящуюся гору на прилавке, выбирая бокасты и упругие. Тут продавец грянул зазывную песнь прямо над нашими головами, совсем как узбек на Алайском. Мы отпрянули от прилавка и взглянули друг на друга. И узнали друг друга, хотя лет десять не виделись. Помидоры немедленно были забыты, а мы обнялись и стояли, объятые ташкетским детством. И нас крутила и ворочила рыночная толпа. Так почти не расцепляясь, ввалились в забегаловку за углом, чтобы сесть хоть где-нибудь и не стоять у всех на дороге. Он ахал и все твердил об известном иерусалимском эффекте, когда за один день всех друзей, которых ты разыскивал из-за рубежа годами, встречаешь на одной улице в течение нескольких минут. — Ты не представляешь, — повторял он, — я час назад столкнулся с Бяльским, вчера чуть не попал под машину Игоря Маркова, а минут сорок назад встретил мамину подругу, о которой думал, что она уже умерла. — Сейчас вот ты, как огурчик, с помидорчиком, — смеялась я. В этой забегаловке, похожей немного на общепитовские места нашего детства, только чуть более чистой, мы часа два сидели, не в силах расстаться, перебирая Ташкент как четки, нащупывая друзей, знакомых, соседей. Я Говорила, как все-таки они, наши ташкенцы, не теряются нигде. А он исправлял меня. Да не ташкенцы, не просто, не сызрань какая-нибудь, не кинешма. Колониальные белые — это же особый тип людей, всегда готовых к неизведанному, гибких, покладистых к обстоятельствам и рисковых. Так говорил дядя Миша. Умнейший алкаш. Ты его не знала? Яркий такой персонаж, всегда ты шалманов. Одно время он жил с безумной матерью безумной Верой Щегловой. Мать его и угробила. Ты знала эту историю? Просто зарезала и все. Ну, вроде от ревности. Нет, колониальные, белые, это я тебе скажу, да я заверсту, в любой стране их вижу. Это же. Вечные караванщики на привалах Великого Шелкового Пути. И в отличие от таких же бакинцев, тбилисцев, ереванцев, каким русским языком они говорят? М? А все потому, что город буквально кишел странными пришельцами, какими-то нищими полуживыми дворянами, белогвардейскими китайцами, сиделыми по лагерям профессорами. Ё-моё, как вспомнишь сейчас, кого у нас там только не было. Нет, эти колониальные белые с детства жизнью обкатаны. Как вот море камешек катает. И знаешь, откуда их удачливость на новом месте берется? Я много думал над этим. Понимаешь, с детства, варясь в нашем вавилоне этносов, наций, народностей, Мы знали, что человек может быть другим. Более того, что он всегда другой, но надо, надо сосуществовать, раз некуда друг от друга деться, что важнее всего, сосуществовать, что жизнь на этом стоит. И вот это самое умение понимать другого, как выяснилось, в экстремальных условиях самых разных эмиграций и есть Одно из лучших качеств человеческой натуры. То, что на Западе называют безликим словом толерантность. Да не толерантность это, а вынужденное милосердие, просто-напросто смирение своего «я», когда понимаешь, что ты не лучше другого, а он не выше тебя, мой старый. И вновь только что обретенный приятель увлекся, чувствовалось, что сейчас в этой почти ташкенской забегаловке, за этим почти ташкенским пластиковым столом, на этой солнечной, столь похожей на ташкенскую улочке, ему очень важно додумать в моем благодарном и сочувственном обществе какие-то свои давние мысли. Вот возьми моего босса. Может, ты его и знала, Леонид Волошин? Тоже смотри. Поучительная судьба. Чистый Голливуд. Он поначалу принимал участие в разработке новой версии операционной системы Unix, и особенно в разработке языка Java ошеломляюще стремительно преуспел. Несколько лет возглавлял одну из компаний, специализирующихся на разработках поисковых систем и онлайн-программ, потом приобрел значительную часть ее акций. Сейчас у него две преуспевающие компании в Чикаго и Нью-Йорке. Между прочим, обе процентов на 10 состоят из ташкенцев. Босс у нас классный мужик, дай ему бог здоровья. Землякам помогает где только может, тянет-потянет. Вдруг он встрепенулся, щелкнул пальцами, вспомнил о чем-то. Кстати, не забыть, о, хорош я. Здесь на днях должна открыться в. достал из нагрудного кармана пиджака записку, из другого кармана очки, нацепил их, прочитал. Музеон Израиль, открыться выставка Щегловой. Есть у меня ответственное задание достать каталог и потусоваться. Хотя, скажу тебе со смущением, небольшой я любитель всех этих музеев, но. — Леня, друг, босс, с другой стороны. Он задумался, сложил очки, сунул их обратно в карман с другой стороны. Он все равно пришлет своего Готлиба. Тут я с немалым удивлением услышала, что босс выслеживает все выставки Щегловой, сам едет или посылает своего порученца куда бы ни пришлось. Зачем? Да бог его знает. Такой вот у человека задвиг на картинах этой художницы. И, складывая записку, мой старый приятель подмигнул. — Слушай, нам с тобой бы его проблемы, а? Одни через пять за столом у общих приятелей я слушала рассказ самой художницы о недавних морских впечатлениях. Друзья вывезли ее отдохнуть и глотнуть воздуха в тихую и совершенно пустынную бухту в Синае. Она рассказывала, как, гуляя по берегу во время отлива, довольно далеко углубилась в море, туда, где обнажилось мокрое песчаное дно с коралловыми рифами, чистое высокое небо, палящее солнце. Вдруг начался внезапный прилив. Издали на нее пошла высоченная стена воды. Иногда действительно бывают на Красном море такие мощные приливы. Я впервые сидела с ней за одним столом и с удивлением наблюдала, как рассыпается на глазах образ косноязычной пуки, не поднимающий глаз на собеседника. Язык ее был точен, гибок, ни одного лишнего слова. За столом все умолкли, слушая ее, а она, легко улыбаясь, продолжала рассказывать, как вмиг в миг пронесла свою голове библейская сцена гибели фараоновой конницы, на которую обрушили своды этого моря, и, возможно, именно в этом месте. Она повернулась и побежала к берегу. Гигантская стена воды из прозрачного, насквозь просвеченного солнцем зеленого оникса, неукротимо и яростно гналась за ней, грозя поглотить. Она задыхалась, сердце колотилось, ноги по щиколотку были изрезаны кораллами. В последний миг, увязая уже в сухом песке, она прыгнула вперед и упала грудью на берег. И сразу позади, со злобным грохотом, обрушилась ониксовая стена и, отползая, шипела с досады. Беглянка была упущена. А на другое утро она увидела на берегу араба у самой кромки воды. Он испражнялся, сидя на корточках. А потом все сидел, задумчиво глядя на солнце, приподнимая подол одежды в ожидании, чтобы его подмыла волна. Вера сидела напротив. Иногда обращаясь прямо ко мне, изображая томный вид ожидающего волны, а раба, показывая в улыбке ряд великолепных зубов, была в отличном настроении и все повторяла, что теперь будет часто приезжать в Иерусалим, потому что ее поразила страшная Иерусалимская луна. Я смотрела на нее и думала, что она действительно хороша свободно в движениях модно подстрижена стильно и что небезызвестный леня волошин наверное остался бы ею доволен потом хозяин дома стал заваривать зеленый чай и все примолкли наблюдая как он отливает немного в пиалу заливает обратно в чайник и ждет положив салфетку на крышку чайника Никто не поинтересовался, к чему эти сложные манипуляции. За столом сидели одни Ташкентцы. По обратному пути домой на горном вираже я ревниво оглядела небо. Страшная иерусалимская луна вступила в небеса. Она принадлежала этому городу, вкатанный в небо тяжелый масличный жорнов, набитая зелеными маслинами бочка, краеугольный камень храма. Припарковав машину около дома, я вновь оглянулся. Город держал свою луну на пиках своих колоколен. Чудовищно эротическое лунное поле колыхалось вокруг минаретов, восставших в ожидании. Предутреннего стона Муэдзина. Луна подминала холмы под собой, прокатывала по ним бока, все преобразилось, все полнило свое свете тяжелым смыслом сна. Длилось, прогибалось, ввинчивалось в бесконечность время, Вязко ворочая язык в гортане ночи. Остро запахли травы, и звон цикад надорвал мятную фольгу библейских мифов. Впрочем, это уже тема другого города романа. Лет через пять я оказалась в Германии, где молодое, небогатое, но отважное издательство выпустило один из моих романов в переводе на немецкий. Меня пригласили провести презентации в Берлине, Лейпциге и Дрездене. И я согласилась, тем более, что уже немало друзей и знакомых, в том числе и ташкентских, осваивали просторы хлебного Фатерланда. Три вечера я отвечала на вопросы публики и журналистов о наших непростых краях, стараясь не раздражаться и быть объективной, что всегда неважнецки у меня получается, потом на неделю оторвалась и пустилась в загул по знакомым домам. В одном из них я и узнала, что Щеглова рассталась со здешним мужем, очень, кстати, приличным человеком, который много лет не давал ей развода, но все-таки сдался. На все личные средства бросилась выкупать свои картины там, где владельцы согласны были их продать. Представляешь? Несколько картин продали ей в дорого, гораздо дороже, чем купили. Автору а? осталась она без гроша, зато с картинами, так что некоторое время зарабатывала на дорогу в Ташкент тем, что клеила кошельки на какой-то маленькой частной фабрике кожаных изделий. Смеялась и говорила, что она привычная, в юности чем-то таким зарабатывала на жизнь. А фабрике Мосбаха? Она и в самом деле вспоминала потом с неизменной нежностью именно в каких-нибудь роскошных отелях на островах, куда со вторым мужем они любили махнуть на неделю зимой. Тогда, глядя на сумочку или портмоне какой-нибудь очень богатой женщины, она вспоминала, как однажды, клея кошельки в цеху за длинным рабочим столом, подняла глаза на турчанку, сидящую напротив. Ее всегда поражало то, как эти женщины одевались, как будто, не встав еще с постели, тут же натягивали на себя все, что подворачивалось под руку, по рассеянности надевая две кофты, две юбки, одну на другую. Та тоже клеила кошельки, выстраивая их перед собой, считая, сбиваясь. Бир, ики уч, тор, беш. Вера улыбнулась и решила ей помочь. «Олти, ети!» И потом вспоминала, как потрясенно уставилась на нее эта женщина, похожая на торговку лепешками с Алайского базара.